Перед закатом пиджак накинул мне на плечи. Кивком его благодарю. Еще не вечер. Нет, не вечер, чуть усмехаясь, говорю. А сердце замирает снова. Вновь плакать хочется и петь. Гримит оркестра духового, всегда пылающая медь, и больше ничего не надо. Для счастья в предзакатный час, Чем эта летняя эстрада, Что в молодость уводит нас. Уже скользит прозрачный месяц, Уже ползут туманы с гор, Хорош усатый капельмейстер, А если проще, дирижер, А если проще, если проще, Прекрасен предзакатный мир. И в небе самолета рощер. И в море кораблей пунктир, И гром оркестра духового Его пылающая медь. Еще прекрасно то, Что снова мне плакать хочется и петь. Еще мой взгляд кого-то греет, И сердце молодо стучит. Но вечереет, вечереет, Ловлю последние лучи.